Эш закрыл змейку пластикового мешка и запаял шов. Ламберт стояла у входа в шлюзовую камеру и нервно курила, еле сдерживая слезы. Рипли, прикрыв глаза, шепотом читала молитву. Паркер и Брэд переложили импровизированный гроб на самодвижущуюся тележку катапульты. — Извини, парень, если что не так. Паркер разгладил складки пластика. — Пошли, — тихо сказал Бред. Рипли, передай Далласу, что у нас все готово. Красные огоньки мигалок вспыхнули на потолке шлюзового отсека. Основное освещение погасло. Рипли вошла в капитанскую рубку. Даллас сидел на своем месте и смотрел на экран. — Кэп, все на местах. Сидят у своих дисплеев. Пора начинать. — Да, пожалуй. На экране светился перекрещенный пятигранник шлюзового створа. В верхнем углу бежали, приближаясь к нулю цифры. «Никогда себе этого не прощу!» Рипли нервно теребила платок в пальцах. «А Эшу не прощу и подавно!» «У нас не было времени для исследований». «Я не об этом! Это преступление!» Сейчас очень легко искать виноватого. Не всегда, дорогая, все получается так, как хочется. Да, не всегда. Но сканирование необходимо. Эш производил вскрытие. Даллас положил руку на клавишу, открывавшую шлюз. Мы вряд ли что-нибудь увидели бы. Это почему? Судя по нарушению тканей в теле Кейна, эта тварь образовалась в нем всего за несколько минут. «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу, что от микроскопического яйца или эмбриона до той стадии, когда существо покинуло тело, прошло не более двадцати минут». «Боже!» — вырвалось у Рипли, и холодная волна покатилась по спине, собирая в ком мышцы. На экране оранжевым светом замерцал символ шлюзования. 5, 4, три, два...» Один. Ноль. Створки шлюза плавно разошлись, и белоснежный кокон вылетел в пустоту. Всего несколько мгновений, пока свет навигационных огней освещал его, он был в поле зрения. Еще секунда, и он исчез, поглощенный бездонным мраком космоса. «Прощай, наш друг», — в полголоса произнес Даллас. «Ты уже ничего не сможешь нам сказать!» «Покойся с миром!» Добавила Рипли и вышла из рубки.